Глава 28. Наступил ноябрь. Погода радовала промозглые погодой и сыростью. Казалось, и в моей жизни наступила осень. Студенты шептались обо мне, обсуждая пущенные двойным методом слухи. Никогда не думала, что стану объектом подобных домыслов, а теперь приходилось держать лицо на попытке некоторых развлечься за мой счет. Конечно, от меня такие смельчаки получали двойную порцию сарказма и иронии. но приятного в подобных стычках мало. Друзья всячески поддерживали меня. Брайан так вообще чуть не заработал выговор за драку с моими обидчиками. И теперь Двейн с Тодом держались от меня подальше. Тем более и я перестала притворяться на тренировках, и в одну из них хорошенько проехалась по косточкам обоих. Но вред уже был нанесен, и мне приходилось с ним мириться. Зато тренировки приносили свои плоды. Алекс, Грег и Зак... Гоняли меня по два 3 раза в неделю, что помогло освоиться с обороной и некоторыми акробатическими приемами. Мы с ними весьма сдружились. Особенно приятно, что они не пытались докопаться до правды обо мне и терпеливо ждали, когда я решусь открыться. В принципе, как и все мои немногочисленные друзья в академии. Вечер. Я сидела в библиотеке невдалеке от окна, уткнувшись в учебник и миликом конспектировала важные моменты. Глаза болели от напряжения, и я растерла их, оглядев опустевшее помещение. Тогда я поняла, что упустила счет времени. Поднялась со стула и заметила мистера Нолана за столом библиотекаря. Он, как и я, увлеченно читал, ни на что не обращая внимания. «Мистер Нолан!» — строго произнесла я, пародируя его голос. «Комендантский час уже начался!» Страж встрепенулся, часто моргая, осмотрел помещение и поморщился про себя, растянув на губах виноватую улыбку. «Прости, Наталья, зачитался. Новое поступление художественной литературы». «Да и ты хороша. Почему не поставила напоминание?» Пошел он в наступление, быстро опомнившись. «Давайте, валите все на самую мелкую студентку Академии». «Мелкая», — фыркнул он, рассмеявшись. «Язва». «Собирайся, я тебя так уж и быть провожу». «Эх, свидание, а я так плохо выгляжу». «Ты всегда выглядишь хорошо». Продолжая посмеиваться, он принялся собирать свои вещи. «Это вы меня по утрам не видели». Забросила тетради в рюкзак и двинулась к выходу, где на вешалке оставила свое пальто. «Так было всего пару свиданий, не дослужился еще». С вашим склерозом дослужитесь. Джин не добился от меня ни одного свидания, а вы провожаете меня регулярно? Регулярно? Раз в месяц для тебя регулярно? Не хочу расстраивать тебя, Натали, но такими темпами ты останешься старой девой. Седой страж подошел ко мне. Мы переглянулись и громко рассмеялись. Обожала эти короткие подначивания с ним, и только ради них была готова задерживаться допоздна. За время в Академии мы с мистером Ноланом быстро нашли общий язык на фоне любви к некоторым авторам. Во многом здесь сыграла роль и его непредвзятое отношение. Продолжая переговариваться, мы покинули библиотеку и вышли на улицу. Снова моросил дождь, луну и звезды скрывали черные тучи, а фонари почему-то горели через один, погрузив поле перед Академией во тьму. Я поежилась от проникшего под одежду холодного ветра и лучше укуталась в пальто. «Вы так и не сказали, что читали», — напомнила я, когда мы двинулись к административному зданию, обходя редкие лужи. «И не скажу. Ты снова примешься критиковать». «Так как же я начну, если вы не рассказываете?» Перепрыгнув сразу через две лужи, я обернулась к мистеру Нолану. «Мучайся теперь!» Он белозубо улыбнулся, ожидая продолжения спора. «Но мысли мои...» Сосредоточились на темной фигуре, замершей у ступеней здания академии. Было в нем что-то настораживающее. Я поняла, что он не студент, даже раньше, чем враг начал действовать. На рукой незнакомца заглубилась черная дымка, формируясь в острый шип, который тут же понесся в спину библиотекаря. Нет, что ты делаешь? испуганно прокричала Лилит. Действовала без раздумий. Рванула вперед и оттолкнула мистера Нолана в сторону. Понимала, что подставляю себя под удар, но просто не могла поступить иначе. Под мой громкий вскрик шип вонзился в предплечье. Повернувшись в полоборота от инерции удара, я припала на колено. Изумленный взгляд впился в торчащий из руки шип. Большой, сантиметр три в диаметре и почти тридцать в длине. Светлая ткань пальто темнела вокруг него, и я с запозданием поняла, что это моя кровь. Шок прошел, по руке разнеслась боль, от которой почти отнялось плечо. Шип будто прожигал плоть, впитываясь кислотой в вены и мышцы. — Зачем? Зачем, Натали? — чуть ли не плача вопросила Лилит. — Он бы не успел увернуться. — Ты тоже не успела. Мистер Нолан выступил передо мной, обратив свою одежду броней. Еще два шипа он развеял стремительными ударами пистолетов, но демон двигался слишком быстро, и ему даже не обязательно было убивать. Шип пронесся возле плеча мистера Нолана, оцарапав кожу. Следующий страж рассеял, но вдруг присел на колено. Кожа вокруг раны начала стремительно темнеть. В следующее мгновенье демон оказался перед ним. И ударом с ноги опрокинул мистера Нолана на спину. Нет! Попыталась приподняться, но тщетно. С новым ударом по голове мистер Нолан рухнул на дорожку и больше не шевелился. Действуй, ну же!» — Прокричала Лилит. Как? Слабость накатывала волнами. Не справившись с ней, я рухнула на бок, ощущая, как с каждым мгновением яд впитывается глубже, принося все больше боли. «Нейтрализуй яд! Направь энергию против него!» Сначала я растерялась, ведь весьма плохо управляла собственной энергией. Но желание жить и помочь мистеру Нолану оказалось сильнее глупых сомнений. Буквально зарычав сквозь стиснутые зубы, я сосредоточилась на печати, стараясь перенаправить энергию. Вокруг меня образовался темноватый купол, который разошелся в стороны, накрыв собой и мистера Нолана. Темнота вокруг его раны исчезла, а боль в моей руке притупилась. Демон же, отпрыгнувший назад, чтобы избежать касания купола, вновь двинулся ко мне. «Защищаешь стража?» «Защищаю друга!» Опершись на здоровую руку, я поднялась на ноги и выпрямилась. Дождь усиливался. Ледяные капли стекали по лицу, впитывались в и так влажную одежду. Я сдвинулась в сторону, чтобы закрыть мистера Нолана от взгляда демона и, почти не поморщившись, вырвала шип из руки. Бросила его под ноги незнакомцу, продолжая смотреть в его глаза. «Ты в курсе, на кого напал?» «Я напал на стража», — поморщился он. «Нечего было его спасать». «Ты не ответил», — Рыкнула кипя от злости и негодования и одновременно дрожа от холода и страха. У меня нейтралитет, данный Асмодеем. А я как раз от него. Осклабился он. Асмодей требует, чтобы ты покинула Академию. Здесь он не может обеспечить тебе защиту от Архангелов. Я решаю за себя сама. Проскрежетала, пытаясь хотя бы выглядеть уверенно. Раненая, неопытная, неспособная управлять печатью, я была легкой добычей для сильного демона. «Это не предложение», — помрачнел он, но выражение его лица быстро изменилось. Только и я ощутила, что время на разговоры подходит к концу. Он вскинул руку, создавая вокруг нас барьер, о которой тут же рассеялись пули. Во второй его руке появился новый шип. Он обернулся через плечо, больше не глядя на меня. Но я не собиралась давать ему время на то, чтобы еще кому-то навредить. Я «Никуда не пойду!» Ладонь сомкнулась на рукояти складного ножа в кармане. В одно движение, выкидывая лезвие, я взмахнула ножом. Не раз я проверяла остроту оружия, подаренного Крисом, и вот сейчас убедилась, что оно способно убить за один удар. Из раны на шее хлынула кровь. Демон потерял контроль над барьером, выпучив на меня глаза неверий. В следующее мгновение голову его размозжила пуля. Тело демонов вспыхнуло за доли секунды и осело пеплом в осенней луже. Я так и стояла, глядя на эту темную кучку. Шок окончательно покидал, и меня начинало трясти. Боль никуда не исчезла и только усилилась. Потеря крови начинала давать о себе знать. Голова кружилась, а реальность расплывалась. Меня окружили стражи, что-то спрашивали. Мистер Нолан, ему нужна помощь. Бормотала я, переводя взгляды с одного незнакомого лица к другому. «Она ранена!» — услышала позади. Кто-то принялся меня тормошить, проверять рану, потом подхватил на руки и куда-то понёс. Я уже плохо воспринимала реальность, и лишь Лилит отмечала, что меня несут не в сторону госпиталя, а в административное здание. Послышался голос мистера Тейлора. Он и открыл дверь медицинского кабинета. Там меня уложили на койку. Отрезали рукав и принялись перетягивать рану бинтом. Но я позволила себе расслабиться только когда сквозь шум в ушах донесся голос мистера Берга. Его опыту я доверяю. Ему верю. Проснулась как от толчка. Голова гудела, в теле поселилась липкая слабость. Медленно оглядела незнакомое помещение. Я находилась в небольшой, погружённой в полутьму палате. С четырёх сторон от кровати расположили лампы, между которыми светился полупрозрачный голубоватый барьер. От верхней одежды меня благополучно избавили и надели рубашку. Плечо плотно стягивал красный эпиловый бинт. Максимальная концентрация. Наверное, потому я ощущаю себя такой выжатой. Осторожно приподнялась, опираясь на здоровую руку, и села. Сколько я пролежала без сознания. И что с мистером Ноланом? Рядом с кроватью валялся мой рюкзак. Одежду расположили на стуле, а на столике, рядом с водой и тюбиками обезболивающего, лежал мой телефон. Я потянулась к нему, но, видимо, не рассчитала сил. Голова резко закружилась, и я смахнула лекарство на пол. В тишине палаты удара пол прозвучал оглушительно. Почти сразу открылась дверь, впуская в помещение свет. Я знала, кто вошел раньше, чем разглядела отца. Это и есть ваша хваленая защита! «Демоны прогуливаются у вас, словно в парке». «Натали!» Отец пропустил мои слова мимо ушей. В его голосе слышались облегчение и грусть. «Не подходи ко мне!» Только он все равно присел на край койки и крепко меня обнял. Я замерла в неожиданных объятиях. Глаза щипали слезы. Когда папа в последний раз меня обнимал? Не помню. «Мама в курсе?» «Нет, я разбирался здесь». «Хорошо. Не надо ее лишний раз волновать». Чувствовала себя неловко, потому ненавязчиво высвоить из объятий и отодвинулась. «С мистером Ноланом все в порядке?» «Да, рана пустяковая. Он в госпитале штаб-квартиры. Но демон использовал шипы для атаки. Его должен был убить яд». «Как и меня». Захотелось жить, и я как-то нейтрализовала яд. Морщись коснулась виска, голова просто раскалывалась. Ты молодец, Натали. Бинты еще действуют. Поспи. Отец поднял с пола обезболивающее, подал мне стакан воды и несколько таблеток. Потом помог лечь. Впервые не хотелось огрызаться на проявление заботы с его стороны. Следующее пробуждение прошло комфортнее. Лампу убрали. Бинты сняли, и о ранении напоминал лишь тонкий шрам. Мне казалось, что Эпил заживляет без следов. Видимо, рана оказалась серьезнее, чем казалось. «Оставалась бы в палате», — пробурчала Лилит. Кажется, злилась на то, что я бросилась на шип, чтобы спасти стража. «Ты чуть не убилась, дура! Все же обошлось!» Поднялась с кровати, надела обувь, подхватила рюкзак с одеждой и на цыпочках пошла к двери. Напоминали о себе естественные потребности. Кожу стянула от засохшей крови. Хотелось уединиться в своей ванной и перевести дух. За дверью открылся вид на знакомый кабинет мистера Берга. Сам хозяин сидел за ноутбуком, временами бросая взгляды на моего отца, стоящего у окна, с планшетом в руках. Мог бы и отправиться к себе, а не ждать моего пробуждения. Пожалуй, на сегодня мне хватило отцовской нежности. У двери находилась ширма, за которую я нырнула и двинулась на выход. К сожалению, без прикрытия предстояло пройти еще около двух метров до вожделенной двери. Тогда меня и заметили. «Натали, куда ты собралась?» Строгим голосом спросил отец. Я сразу почувствовала себя провинившейся маленькой девочкой, и это неимоверно взбесило. Мне нужно выйти. Вернись в свою палату. Не хочу. Я пробежала последние метры до выхода и выскользнула в коридор. Возле двери находился стул, который я и подставила под дёрнувшуюся ручку двери. Натали, быстро открой. Мне нужно в туалет. Воспользуйся уткой. «Вот еще!» — фыркнула. «Натали, я сейчас выломаю дверь». «Не надо, я стою возле нее, ты снесешь меня!» Захихикала, прислонившись лбом к деревянной поверхности. Голова кружилась после активных действий, но отступать не в моих правилах, только вперед, даже когда совершаю глупость. Как можно медленнее обернулась и замерла от неожиданности. В коридоре оказались Майкл, Алан и еще с десяток моих одногруппников. Все они повскакивали со стульев, смотрели на меня с улыбкой и недоумением. «Меня ждете?» Старалась, чтобы вопрос звучал задорно, но вышло приглушенно. «Мы ведь просто учились вместе, иногда общались, а они пришли в надежде услышать новость о моем самочувствии. Их участие тронуло до глубины души», Кажется, я слишком чувствительна, потому что глаза вновь заслезились. Как ты? спросил Оуэн. Жива. Спасибо, парни. Мне приятно, правда? Кто-то отвел взгляд, кто-то смущенно улыбнулся или покашлял. Майкл же опомнился и решительно подошел ко мне. Ты что творишь? Прошипел. Мне там плохо, Майкл. Хочу к себе. Несколько секунд он недовольно хмурился, заглядывая мне в глаза. Потом коротко выдохнул и внезапно подался ко мне, чтобы подхватить на руки. «Спасибо». Расслабилась в надежных объятиях и положила голову на крепкое плечо друга. Майкл отнёс меня на второй этаж и внёс в мою комнату. Оттуда сразу прошел в ванную, где аккуратно поставил меня на ноги. Но он не спешил выпускать из объятий. «Майкл!» «Демон больше никого не тронул?» «Нет, не переживай». Он нежно провел ладонью по моим волосам. Сердце болезненно сжималось в груди. Наверное, только сейчас накатывало полноценное осознание происходящего. Из-за меня чуть не пострадал хороший человек, а я сама могла угодить в ловушку, в лапы Космодею. Кто знает, что он планировал. и пусть я преодолела это испытание, но неизвестно, каков будет следующий шаг высшего. Спасибо, Майк. Не расклеивайся. Он отстранился. В каре глазах поселилось тепло и поддержка. Глядя в них, я верила в его слова. Майкл оставил меня в ванной, позволяя привести себя в порядок. Дверь на всякий случай не закрывала, но, к счастью, помощь не понадобилась. Я быстро приняла душ, закуталась в банный халат и вышла в комнату. А вот здесь ожидала засада в лице разъяренного отца и немного пришибленного мистера Берга. Я сразу юркнула за спину стоящего в центре комнаты Майкла. «Спаси». «Прости их, слишком много», — хмыкнул он. «Предатель!» — ткнула его пальцем в ребра. «Натали, надо пройти осмотр врача. Отец и не скрывал своего раздражения. Мне же не обязательно возвращаться в палату, мистер Берк, взмолилась, выглядывая из-за спины Майкла. Кризис миновал, демократично подтвердил Док и виновато развел руками в ответ на недовольство моего отца. Мы подождем снаружи. Отец так посмотрел на Майкла, что мне стало стыдно перед другом за подставу. Отец вышел. Майкл ободряюще заглянул мне в глаза и последовал за ним. Мистер Берг попросил меня сесть на кровать. Провел беглый осмотр ранения, попросил зайти за витаминами и сдать анализы. Как только он вышел, в комнату вернулся отец. «Я погорячился», — нехотя признал он, мельком оглядев в мою комнату. «Ты хорошо обжилась». «Пришлось». Пожала плечами, наблюдая за тем, как он медленно подходит к письменному столу, чтобы присесть на стол. «Демон что-нибудь говорил?» Асмодей хотел забрать меня. Считает, что мне могут угрожать Архангела». «Мы рассматривали эту возможность». «Потому ты передал мне нож через мистера Эшфорта?» «Да». Отец прочистил горло. «Кажется, ему не нравилось, что пришлось привлекать кого-то третьего». «Нож спас мне жизнь», — произнесла и поняла, что только для отца. Чтобы он хоть немного успокоился, ведь видела, насколько он встревожен нападением. «Я могу заявлять что угодно, но вряд ли смогу не любить его, не переживать. Это чувство слишком глубоко в душе, чтобы суметь от него избавиться». «Я...» Он махнул рукой и поднялся со стула. «Не буду тебя утомлять». «Отдыхай. Если что понадобится, звони». «Спасибо». Отец быстрым шагом пересёк комнату, но вдруг остановился в дверях. «Натали, может, ты не будешь, ну, встречаться с мальчиками?» «Понимаешь, папа, в академии нет девочек, чтобы встречаться с ними. Выбор невелик». «Натали!» В момент вспыхнул он, а потом гулко рассмеялся. Махнул рукой и вышел из комнаты. Прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. И четко ощутила перемещение источника энергии. Майкл вошел в мою комнату. Свободно прошел к кровати и плюхнулся на неё. «Что тебе сказал отец?» Открыла глаза и посмотрела на друга. «Что оторвет мне яйца, если попытаюсь залезть к тебе в трусы?» «Так и сказал?» Совсем некрасиво вытаращилась на ухмыляющегося Майкла. Отец, конечно, бывал резок, но не думала, что он попытается влезть и в мою личную жизнь. Точнее, вообще не представляла, как будет проходить этот этап моего взросления. Нет, он выразился намного жестче. Развел он руками, белозубо улыбнувшись. Мы с Майклом переглянулись и громко расхохотались.